Глава третья. ЗК Горчаков Георгий Николаевич неторопливо обрубал сучки со сваленных сосен. Относил в кучи, перекуривал неспешно. Разглядывал издали суету под Ермаковским взвозом. Там грохотала техника, шумели люди. Здесь же, на дальнем конце будущей зоны, кроме санитара Шуры Белозерцева, никого не было. Временами ветер доносил сильный запах пароходного дыма. Горчаков поднимал голову, и его ноздри сами собой по наивности человеческой тянули знакомые тревожащие душу запахи. Лагерному фельдшеру Георгию Николаевичу Горчакову было сорок семь. Выглядел он старше, может, и на шестьдесят, но не стариком. Глаза были не старые. Выше среднего роста, крепкие в плечах, чуть сутулый. Лицо Горчакова всегда бывало спокойно, его можно было бы назвать и волевым, но выражало оно совсем немного. За долгие годы бездумного подчинения его лицо научилось не участвовать в происходящем. Это была довольно обычная физиономия старого лагерника. Глубокие морщины поперек лба, разношенные ветрами и морозами слезящиеся глаза, дважды сломанный нос. В январе 37-го на в Смоленской тюрьме и потом Мурки на Владивостокской пересылке оба раза срослось криво с уродливой щербиной. Были и другие отмечены. Горчаков сел на прохладный сосновый ствол среди необрубленных еще толстых суков, тщательно протер круглые очки и закурив замер, глядя на могучую реку. Он не любил Енисея. Когда-то в молодости он сравнил его с бородатым мужиком с топором, бредущим мимо по своим делам. Енисей был безразличен к человеку. Он совсем не был красив, как не может быть красивым, угрюмый и опасный мужик. Просто иногда он бывал спокойным. Первый раз Георгий Николаевич попал в эти края в середине двадцатых начинающим геологом. Тогда все было иначе. Было много солнца, много сил — Счастливого упрямства, удачи и наивной веры, что все можно обуздать, даже и мужика с топором. Многое тогда удалось. Даже потом, когда в 38-м начальник Норильск строя Перегудов вытащил заключенного Горчакова с Колымы, это были три отличных полевых сезона 38 — 38-й, и 40 -й. Потом снова были лагеря Дальстроя, потом Салихард, И вот судьба опять привела его на Енисей. Два последних года кантовался доктор-геолога минералогических наук, лауреат премии ВСНХ, ЗК с учетным номером 2338 Горчаков Георгий Николаевич фельдшером по здешним зонам. Лишь в пору тяжелых осенних штормов, когда наружу был весь его варначий нрав, Енисей был ничего себе. Горчаков мог часами на него смотреть. Осенью все было так же безжалостно, но честно. Во всякое же другое время батюшка Енисей был угрюмым, безответным зычарой, которому нельзя было доверять, нельзя было лезть к нему со своими мыслями и чувствами. Даже колымские ручьи и речки помнились Горчакову как понимающие тебя, а иногда и расположенные к тебе. Енисей не знал никаких таких чувств к человеку. Подошел Шура. Хотел что-то сказать, но, глянув на застывшего вдаль начальника, молча присел на тот же ствол. Рукавицы верхонки подложил под себя. Белозерцев был идеальным санитаром. Не боялся ни крови, ни грязной работы, ни блатных. У Горчакова, как у всех старых лагерников, ни с кем не заводилось близких отношений. Шуре же он доверял. Они вместе ели, иногда разговаривали. «Полная безнадега, чего и говорить», продолжил Шура ранее начатую мысль. «Сколько раз представлял, как ухожу от реки!» Он повернулся и строго посмотрел на Горчакова. «Вроде и Россия кругом, Они никогда до людей не добраться!» «Очень неприятно, Георгий Николаевич. На тот свет, получается, уходишь!» Горчаков кивнул, соглашаясь. Сам рассматривал изуродованный берег реки. Еще три дня назад тут было тихо, как у Христа за пазухой нетронутая полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели. Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось, и тайги навалили много. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное. Деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десяток барж стояли под разгрузкой. Росли горы стройматериалов. И всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кабурой на поясе. «Лепила!» К ним через завалы пробирался бригадира Козырьков. «Заманался тебя искать! Там особист врача требует!» Горчаков очнулся от мыслей посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве. «Я заберу!» — понял его Шура. Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке. Пом бригадира шел сзади, вытирая пот со лба. Козырьков хоть и пытался разговаривать как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-то спрятал у него в амшаннике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду, и как бы он их заныкал, если бы на самом деле хотел спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадиры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился. Впереди из баржи выгружали большой женский этап. Основная его часть неровной колонной медленно поднималась по склону. У баржи выстраивали последние пятерки. Считали. По мере приближения к женщинам козырек оживлялся. Щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него дырявую тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова. Две женщины неподвижно лежали на солнце, прикрытые мешковиной. Босые ступни одной бросались в глаза. Это была девочка-подросток. Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезлось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом. Глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды, что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле больной сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой. Густые темные волосы выбились из-под платка. — Коля, найди пару досок на носилке, — попросил Горчаков помбригадира и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс. «Водянка — Водянка, — негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. Пульс плохой. — Вы врач? Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей. — Да, педиатр. — Прокол сделать можете? — Никогда не делала. — Умрет, если не проколоть. — Попробую. — Дайте мне эту женщину в помощники, — повернулся Горчаков к начальнику конвоя. Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшим сидеть на корточках. «Встал!» — рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз. Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и отступил на два шага. «Слушаю!» Старшина был на полголовы ниже и в два раза моложе. Он еле сдерживался, чтобы не ударить в морду лагерного лепилу. «ЗК Горчаков, статья 58.10, 25 лет. Фельдшер медпункта, гражданин начальник», — доложил Горчаков по форме. В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз. Он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку. «Совсем страх потеряли, фашисты недобитые!» — прошипел старшина, и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже. «Что, заберешь, что ли? А то колеет. Сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. «Покойников-то куда у вас тут?» «Самойлов!» — крикнул негромко в сторону баржи. «Я, товарищ сержант!» По палубе бежал боец. Шаги гулко отдавались в пустоту трюма. «Возьми дневальных, пусть закопают!» Маленькая воняет уже!» Сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю. Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому, и вместо отдыха, уставшему за долгую дорогу конвою, надо было выставлять охрану на берегу. Старшина был злой, он точно знал, что кого-то не досчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего. «Семенов!» — заорал старшина, подходя к разгрузке. «Всех собак на берег! Живо! Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает! Я что, сука, сказал? Выполнять! Казбек херов!» Горчаков с Шурой поднимались наверх, к медпункту. С конца марта когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермакова, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком, и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко-натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было бортов, приходили к Горчакову одолжиться спиртом. Батарей не было совсем, и жили спокойно, а лагеря напоминали только утренние и вечерние поверки. «Да дневальный с его! Подъем, подъем, ребята!» Потом Горчаков с Шурой на целый день уходили в медпункт. Он был не в зоне. Начальником третьего отдела был лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий, подтянутый он был образцом для всего небольшого лагеря. Водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, а еще бегал на лыжах и занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колол на морозе дрова. Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы. Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт. Или приводили ребятишек, за что приносили соленые осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобства, разглядывая себя в зеркало. Теперь все менялось. Шура сокрушенно об этом заговаривал. Горчаков же был спокоен. За тринадцать последних лет, как только не менялась его жизнь, она текла не в человечьем, но в каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска баланды с селедочной головкой.